Тейнсли это уже произошло однажды, и он нисколько не сожалел о своей связи с Синтией, даже сейчас, когда знал, чем расплатился за наслаждение. Там, где замешана страсть, здравый смысл отступает. В свое время он часами выслушивал людские исповеди, которые подтверждали это. Однако в его судьбе, решил он, романа с Синтией вполне достаточно. Карен ждет второго ребенка, И только безумец мог сейчас, очертя голову, броситься в объятия необузданной Фелиции. Он протянул руку и пальцами коснулся руки Фелиции, как это только что сделала она. «Спасибо. Вероятно, мне когда-нибудь придется пожалеть об этом. Но я хотел бы оставить в своей жизни все, как есть сейчас». Фелиция умела скрывать свои чувства. Все еще улыбаясь, она поднялась и подала ему руку для прощального пожатия. «Кто знает», — сказала она, — «наши пути могут пересечься когда-нибудь еще раз». По дороге к себе в отдел Эйнсли был несколько озадачен, когда вспомнил, что дело Даваналя длилось только семь дней. Он с нетерпением ждал сейчас отчета Руби Боуи. Глава 11. Руби Боуи потребовалось ровно 11 дней, чтобы установить, правду ли сказал Элрой Дойл, когда исповедался перед Малкольмом Эйнсли. Был ли Дойл убийцей супругов Эсперанса и Икей? Ответа на этот вопрос у нее не было до самого последнего 11 дня. Но даже при утвердительном ответе оставался еще один самый важный вопрос – Если Дойл сказал правду об убийстве Эсперанца и Икеи, значит ли это, что он не лгал, когда яростно отрицал свою причастность к убийству городского комиссара Майами Густава Эрнста и его жены Эленор? Поверить ему в этом означало признать, что настоящий убийца все еще разгуливает на свободе. Боуи начала свое расследование с визита в солидное здание на 25-й северо-западной улице, где располагалось управление полиции округа Дейда, непосредственные соседи полиции Майами. Первым делом ей нужно было установить, работает ли там все еще тот детектив, что вел следствие по двойному убийству 17 лет назад. «Это было еще до меня», — сказал ей лейтенант, руководивший отделом расследования убийств. Потом он протянул руку к полке, на которой в алфавитном порядке выстроились папки. Взяв одну из них, он принялся листать содержимое. «Так, посмотрим, что у нас здесь есть. Нашел. эсперанса Кларенс и Флорентина. Убийство не раскрыто. Дело официально все еще числится за нами». Что, собираетесь снять с нас этот висяк? Похоже, что такой шанс есть, сэр. Но мне для начала хотелось бы побеседовать с тем, кто возглавлял расследование. Лейтенант еще раз справился с документом, лежавшим перед ним на столе. Это был арчиль юис Шесть лет как вышел на пенсию, перебрался куда-то в Джорджию. Дело по наследству досталось Рику Кроули. «Придется вам довольствоваться разговором с ним». Скоро она сидела перед лысеющим весельчаком, детективом Кроули. «Да, я внимательно изучил все материалы», — сказал он. «По моему мнению, там не за что даже зацепиться. Дохлое дело». «Вероятно, вы правы, и все же». боуи рассказал ему о том, как Дойл признался в убийстве Асперанса, упомянув при этом, что признание все еще подвергается сомнению. Мне необходимо ознакомиться с материалами следствия и посмотреть, нет ли там чего-нибудь в подтверждение показаний Дойла. И что потом? Воскресите этого типа и предъявите ему обвинение? Ладно, ладно, шучу. Давайте покопаемся в досье вместе. Кровли провел Руби в помещении архива. Пухлая, выцветшая от времени папка с делом эсперанца, Попалась ему под руку уже во втором шкафу, которую он открыл в ее поисках. Сев за стол, он разложил перед собой материалы, несколько минут изучал их, потом объявил. «Вот, думаю, то, что вам нужно». И он передал руби копию описи вещей, обнаруженных на месте преступления и изъятых полицией в качестве вещественных доказательств.